Свобода. Поскольку достижения не существует, бадхисатвы, опираясь на совершенное постижение, не имеют препятствий для своего сознания. Не имея препятствий, они преодолевают страх, навсегда освобождая себя от заблуждений и достигая полной нирваны. Все Будды прошлого, настоящего и будущего, благодаря этому совершенному постижению, достигли полного, истинного и всеобъемлющего просветления. Этими препятствиями являются наши мысли и понятия касательно рождения и смерти, оскверненности, безупречности, возникновения, прекращения верхнего, нижнего, внутреннего, внешнего Будды мары и тому подобного. Как только мы начинаем смотреть глазами взаимного существования, эти препятствия исключаются из нашего сознания, и мы преодолеваем страх, навсегда освобождая себя от заблуждений и достигая полной нирваны. Как только волна познает, что она всего лишь вода, что она не более чем вода, Она познает, что рождение и смерть уже не настигнут ее. Она преодолела всякого рода страхи, а в полной нирване как раз и обретается состояние бесстрашия. Вы освобождены. Вы более не являетесь субъектом для рождения и смерти, оскверненности и безупречности. Вы свободны от всего этого.